Глава 4. В приемной госпитале ветеранов имени Джеймса Ридла на базе 3 на Ганимеде Лео Булеро приподнял дорогую ручной работы шляпу перед девушкой в накрахмаленном белом халате и сказал. — Я приехал повидаться с одним из пациентов, мистером Элденом Трентом. — Весьма сожалею, сэр, — начала девушка, — но он бесцеремонно перебил ее. «Скажи ему, что здесь Лео Булеро. Понимаешь, Лео Булеро?» Возле ее руки он заметил регистрационный журнал, а в нем номер палаты Элдрича. Когда девушка отвернулась, он двинулся вглубь коридора. «Черт побери», — подумал он, — «я преодолел миллионы миль и намерен увидеть его, кем бы он ни был». У дверей палаты... Его остановил солдат ООН, вооруженный автоматом. Молоденький солдатик с чистыми, холодными, как у той девушки, глазами. Глазами, которые однозначно говорили «нет», даже ему. «Ладно», — пробормотал Лео, — «я все понимаю. Но если бы тот, кто там лежит, знал, что я здесь, он приказал бы меня впустить». Позади него раздался резкий женский голос — при звуке которого Лео вздрогнул. «Как вы узнали, что мой отец здесь, мистер Буляро?» Он обернулся и увидел коренастую женщину лет 35, которая пристально разглядывала его. «Это Зоя Элбрич, подумал он. «Ошибиться невозможно. Я довольно часто видел ее в газетах, в светской хронике». Появился представитель ООН. «Мисс Элдрич, если вы хотите, мы можем удалить мистера Болероя из здания. Это зависит от вас». Он мило улыбнулся Лео, и тот сразу же его узнал. Это был шеф юридического отдела ООН, начальник Недаларка, Ларка, Фрэнк Сантино. Черноглазый, энергичный Сантино бросил взгляд на Зою Элдрич, ожидая ответа. «Нет», — решила, наконец, Зоя Элдрич. «По крайней мере, не сейчас». Не раньше, чем я выясню, откуда он узнал, что папа находится здесь. Он не должен был этого знать. Верно, мистер Булеро?» «Наверняка он воспользовался услугами одного из своих ясновидцев», — буркнул Сантино. «Так, Булеро?» Лео неохотно кивнул. «Видите ли, мисс Элдрич», — объяснил Сантино, «такой человек, как Булеро, может купить все, что пожелает, талант любого рода». Он показал на двух вооруженных охранников перед дверью Палмера Элдрича. «Вот почему эти двое стоят здесь днем и ночью. Мы ждали тебя, Буллеро». «Может, все-таки есть какая-то возможность поговорить с Элдричем по делу?» — спросил Лео. «Для этого я прилетел сюда. Я не требую ничего незаконного. Думаю, вы все свихнулись или пытаетесь что-то скрыть. Может, у вас совесть нечиста?» Он смерил их взглядом, но не заметил какой-либо реакции. «Там в самом деле Палмер Элдрич?» — спросил он. «Готов поспорить, что нет?» Он снова не получил никакого ответа. Никто из них не попадался на удочку. «Я устал», — наконец сказал он. «Я долго добирался сюда. К черту все. Я хочу поесть, а потом найти какой-нибудь номер в отеле, поспать часов десять и забыть об этом». Он повернулся и ушел. Ни Сантина, ни мисс Элдрич не пытались его остановить. Разочарованный, он шел дальше, чувствуя все возрастающее отвращение. «Видимо, придется добираться до Палмера Элдрича через какого-нибудь посредника». «Может быть», — подумал он, — «Феликс Блау и его частные детективы сумели бы сюда проникнуть. Стоит попробовать». Он был настолько подавлен, что все казалось ему лишенным смысла. Почему бы не сделать так, как он сказал? Поесть, а потом немного отдохнуть. Забыть на время о Палмере Элдричи. — К черту их всех! — подумал он, выходя из госпиталя и идя по тротуару в поисках такси. — Дочка, — думал он, — крепкая баба, а с этой короткой стрижкой и без макияжа выглядит как лесбиянка. Тьфу! Он нашел такси и вскоре уже летел, погруженный в размышления. В конце концов, с помощью видеотелефона в такси, он связался с землей, с Феликсом Блау. «Рад тебя видеть», — сказал Феликс Блау, сообразив с кем говорит. «В Бостоне при странных обстоятельствах появилась некая организация, которая, похоже, с неба свалилась». «Чем они занимаются?» «Они хотят что-то выбросить на рынок. «Они уже запустили в действие всю рекламную машину, в том числе три рекламных спутника, вроде твоих. Один на орбите Марса, другой на орбите Ио, а третий летает вокруг Титана. По слухам, они собираются выйти на рынок с товаром повседневного спроса, составляющим конкуренцию твоему набору подружки Пэт. У них это называется «конни-куколка».» Он усмехнулся. «Ловко!» — А что с, ну, ты знаешь, с приложением? — спросил Лео. — Нет информации. Если допустить, что какое-то приложение есть, они будут распространять его помимо легальных торговых каналов. Набор без приложения имеет какой-нибудь смысл? — Нет. — Значит, вот тебе ответ на твой вопрос. — Я позвонил тебе. Он сменил тему. чтобы узнать, не можешь ли ты устроить мне беседу с Палмером Элдричем. Я обнаружил его здесь, на Ганимеде, на третьей базе. Помнишь мое сообщение о том, что Элдрич привез лишайник, похожий на тот, который используется для производства КНД? А может быть, эта фирма в Бостоне принадлежит Элдричу? Хотя, кажется, прошло слишком мало времени. Однако он мог дать радиограмму... Дочери с десятилетним опережением. «Теперь я уже обязательно должен с ним встретиться», — сказал Лео. «Полагаю, речь идет о госпитале ветеранов. Мы подозревали, что он может быть там. Кстати, ты слышал когда-нибудь о человеке по имени Ричард Хнат?» «Нет». «Представитель этой новой фирмы в Бостоне встретился с ним и заключил какой-то договор». Этот представитель — Ихольц. «Что за галиматья?» — перебил Лео. «А я даже не могу добраться до Элдрича. Сантина караулит у дверей вместе с этой розовой дочкой Палмера». Он пришел к выводу, что через преграду в лице этих двоих не пробиться никому. Он сообщил Блау адрес отеля на базе 3, где он оставил багаж, а потом закончил разговор. — Готов поспорить, что этот конкурент — Палмер Элдрич, подумал он. — Такова уж моя судьба. Приходится заниматься именно тем делом, которым решил заняться вернувшийся с Проксимы Элдрич. Почему я не делаю системное ведение для ракет, соперничая лишь с general Электрик и Дженерал Дайнэмикс? Теперь он уже всерьез задумался о том, что за лишайник привез с собой Элдрич. Наверняка улучшенную разновидность сырья для КНД. Более дешевую в производстве, дающую возможность более мощного и более длительного перемещения. О, Господи! Ему пришла в голову странная мысль. Недавно в Объединенной Арабской Республике возникла новая организация обученных наемных убийц. Они наверняка смогли бы найти возможность убрать Палмера Элдрича. Раз он, Лео Буллеро решил... Однако оставалось еще предсказание Рондинеллы Фьюгейт, что в будущем его обвинят в убийстве Палмера Элдрича. Видимо, он найдет какой-то способ обойти препятствие. У него с собой было оружие, настолько маленькое, настолько незаметное, что даже самый тщательный обыск не мог бы его обнаружить. Когда-то, очень давно, один хирург в Вашингтоне вшил ему в язык самонаводящуюся отравленную стрелочку, сделанную по советскому образцу, но значительно усовершенствованную, поскольку, выполнив свою задачу, она уничтожалась, не оставляя следов в теле жертвы. Яд был тоже необычный, он не влиял на работу сердца или артериальное давление. но представлял собой вирус, который проникал в кровь жертвы и там размножался, вызывая смерть в течение 48 часов. Это был канцерогенный вирус, обнаруженный на одном из спутников Урана и до сих пор не исследованный. Это стоило ему целого состояния. Теперь достаточно было остановиться в шаге от того, кого он собирался убить, и надавить рукой на основание языка, одновременно высунув его в направлении жертвы. если он встретится с Элдричем. И лучше бы так и произошло, осознал он, прежде чем эта новая корпорация в Бостоне начнет производство, прежде чем она будет в состоянии функционировать без палмира Элдрича. Его как сорняк нужно было выдернуть своевременно, либо не выдергивать вообще. Добравшись до своего номера в отеле, он заказал разговор с наборами ПП. чтобы узнать, не поступили ли какие-то важные сообщения. «Да», — сказала мисс Глисон, увидев его на экране. «С вами срочно хочет говорить мисс Импэйшнс Уайт, если я правильно поняла. Вот ее номер, это на Марсе». На экране появилась записная книжка. Сначала Лео не мог вспомнить ни одной женщины по фамилии Уайт. Потом вспомнил и испугался. Зачем она звонила? «Спасибо», — пробормотал он. и сразу же отключился. Господи, если юридический отдел ООН подслушивал этот разговор! Действовавшая на Марсе Импи Уайт была одним из самых крупных торговцев КНД. Преодолевая внутреннее сопротивление, он набрал номер. На экране видеотелефона появилась Импи Уайт, женщина с тонкими чертами лица и острым взглядом, по-своему красивая. Лео представлял себе более живописную фигуру, однако она и так выглядела достаточно воинственно. «Мистер Буллеро, я хочу вам сказать...» «Что? Нет других способов, других каналов!» Коннор Фриман, руководитель операции на Венере, всегда мог с ним связаться. Мисс Уайт должна была передавать информацию через Фримана, своего шефа. «Мистер Буллеро...» «Сегодня утром я была в одном из бараков на юге с партией товара. Колонисты не хотели ничего покупать. Они утверждали, что потратили все скины на новый продукт. Примерно такой же, как тот, который мы продаем. chewing зетт и...» Она продолжала говорить, но Лео Булеро уже отключил связь. Он сидел молча, потрясенный. «Нельзя падать духом», — подумал он. В конце концов, я прошел курс эволюционной терапии. Значит так. Это тот новый продукт бостонской фирмы. По всей видимости, его делают из лишайника Элдрича. Он лежит себе на больничной койке в миле отсюда и наверняка отдает распоряжение через Зою, а я ничего не могу с этим поделать. Машина запущена и работает. Уже поздно. Даже эта стрелочка в языке... С горечью подумал он. — Ничем не поможет. Однако он знал, что придумает что-нибудь, как обычно. Это еще не конец для наборов ПП. Только что в самом деле мог он сделать? Он понятия не имел, и это отнюдь не уменьшало его беспокойство. — Ну, приходи же, идея! — молил он. — На что у меня искусственно развитые мозги? Боже! Помоги мне победить врагов, этих выродков. Может быть, если бы я воспользовался услугами моих ясновидцев Ронни Фьюгейт и Барни, может быть, они до чего-нибудь додумались бы, особенно этот старый пройдоха Барни. Пока что я его вообще нигде не использовал. Он снова заказал разговор с наборами ПП на земле. На этот раз он попросил соединить его с отделом Барни Майерсона. Внезапно он вспомнил проблемы Барни с призывом, его попытки сделать себя неспособным переносить стресс, чтобы не окончить свои дни в бараке на Марсе. «Я помогу ему», — угрюмо подумал Булеро. «Для него опасность призыва уже миновала». Когда Булеро позвонил с Ганимеда, Барни Майерсон сидел один в своем кабинете. Разговор был недолгим. Когда он закончился, Барни взглянул на часы и удивился. Пять минут. Ему казалось, что разговор продолжался целую жизнь. Он встал и, нажав на кнопку интеркома, сказал. «Прошу пока никого ко мне не впускать, даже и в особенности, мисс Фьюгейт». Он подошел к окну и стал смотреть на жаркую, залитую солнцем пустую улицу. Лео свалил всю проблему на его голову. Барни впервые видел своего шефа в отчаянии. «Представьте себе», — думал Барни, — «Лео Булеро сбит с толку. Впервые столкнулся с конкуренцией». Лео просто не привык к этому. Существование этой новой фирмы из Бостона полностью его дезориентировало. Он был беспомощен, как ребенок. В конце концов Лео оправится от шока, но пока... Что я могу с этого иметь? — спрашивал сам себя Барни Майерсон, и не мог найти немедленного ответа. «Я могу помочь Лео. Но что, собственно, Лео может сделать для меня? Этот вопрос куда более существенный». Собственно, иначе он и не мог думать. Его приучил к этому сам Лео за долгие годы работы. Как работодатель Лео не мог желать ничего другого. Какое-то время Барни сидел погруженный в размышления. а потом, как и просил Лео, обратил свой мысленный взор в будущее. Он попытался еще раз заглянуть в ситуацию, связанную с его призывом. Ему хотелось знать, как решится эта проблема. Однако этот факт был слишком незначительным, чтобы попасть в средства массовой информации. Бесполезно было искать в заголовках газет, в сводках новостей. Но в отношении Лео все было совершенно иначе. Он видел многочисленные статьи в газетах, касающиеся Лео и Палмера Элдрича. Конечно, все это было туманно, и различные версии смешивались в хаотический клубок. Лео встретится с Палмером Элдричем, Лео не встретится. Или вот, Лео организовал убийство Палмера Элдрича. Господи, что это значит? Это означало, как он обнаружил, изучив информацию внимательнее, Именно то, о чем он думал. А если Лео Болеро будет арестован и осужден, это могло бы означать конец наборов ПП, как источника заработка, а также конец карьеры, ради которой он уже пожертвовал всем, своим супружеством и женщиной, которую до сих пор любил. Видимо, предупредить Лео было бы для него полезно, даже необходимо. Даже такую информацию он мог бы обратить в свою пользу. Он позвонил Лео. — У меня есть информация. — Отлично, — обрадовался Лео. На его румяном удлиненном лице отразилось облегчение. — Говори, барни. — Скоро произойдет нечто, что вы можете использовать, — сказал Майерсон. — Вам удастся встретиться с Элдричем. Не там, в госпитале, а где-то в другом месте. По его собственному требованию, его заберут с Ганимеда. Он осторожно продолжал, стараясь не выдать всего, что узнал. Начнутся недоразумения между ним и ООН. Сейчас, когда он не может передвигаться, он пользуется ее защитой. Однако, когда он почувствует себя лучше... — Подробности, — немедленно потребовал Лео, весь обращаясь вслух. — Я хотел бы кое-что взамен. «За что?» — Лео нахмурился. «За то, что я сообщу вам точную дату и место, где вам удастся встретиться с Палмером Элдричем», — сказал Барни. «А чего ты хочешь?» — рявкнул Лео. Он смотрел на Барни с плохо скрываемым испугом. терапия не помогала избавиться от опасений. «Четверть процента ваших доходов. От наборов ПП». за исключением доходов из других источников. То есть сети плантаций на Венере, где получали КНД. — Боже милостивый, — прошептал Лео. — Это не все. — Что еще? Ведь ты будешь богачом. — Еще я хочу, чтобы вы провели реорганизацию в отделе прогнозов моды. Каждый останется на своем месте, выполняя те же функции, что и раньше, но с одним исключением. Все их решения буду контролировать я, и мой голос будет решающим. Таким образом, я уже не буду представлять один регион. Можете отдать Нью-Йорк рони если только... — Жажда власти, — хрипло сказал Лео. Барни пожал плечами. Кого волнует, как это называется? Это была... Кульминация его карьеры. Только это было сейчас важно. И все должны это понять, включая Лео. Он прежде всего. «Ладно», — сказал Лео, кивая головой. «Можешь командовать другими консультантами. Меня это не волнует. Теперь скажи мне, как, когда и где». «Вы можете встретиться с Палмером Элдричем через три дня». Один из его кораблей, без опознавательных знаков, отвезет Элдрича послезавтра с Ганимеда в его владение на Луне. Там он будет лечиться дальше, но на территории, не принадлежащей ООН. Франку Сантини там нечего будет делать, так что можете о нем забыть. 23 числа Элдрич примет репортеров и сообщит им свою версию того, что произошло с ним во время его путешествия. Он будет в хорошем настроении. по крайней мере, так напишут в газетах, невредимый, довольный возвращением и постепенно выздоравливающий. Он расскажет им длинную историю о... «Скажи только, как мне туда попасть? У него ведь будет собственная охрана». «Наборы ПП», — ответил Барни, — «четыре раза в год издают свой собственный профессиональный журнал «Миниатюризатор». У него настолько маленький тираж, что вы, наверное, о нем даже не помните». «Хочешь сказать, что я должен отправиться туда в качестве репортера нашего журнала?» — вытаращил глаза Лео. — И на этом основании я смогу проникнуть в его владение? Он недовольно поморщился. — К черту! Я не должен был соглашаться на твои условия, чтобы получить столь бесполезную информацию. Об этом написали бы в газетах через день или два. Ведь если там будут репортеры, то такая информация должна появиться. Барни пожал плечами, не утруждая себя ответом. «Похоже, ты меня перехитрил», — сказал Лео. «Кажется, я был чересчур нетерпелив. Ну что ж», — философски добавил он, — «может быть, скажешь мне, о чем он собирается рассказать репортерам? Что он нашел в системе Проксимы? Упомянет ли он о лишайниках, которые привез?» «Упомянет». Он скажет, что это безвредная форма жизни, проверенная отделом наркотиков ООН, которая заменит... Он задумался. Некоторые опасные, вызывающие привыкание препараты, употребляемые повсеместно. И... И... Угрюмо закончил Лео. Объявит о создании фирмы, которая будет заниматься изготовлением этого ненаркотического продукта. Да, сказал Барни. под названием «Чуинг-Зет». Лозунг фирмы «Новое поколение выбирает Чуинг-Зет». «Боже мой». Они обо всем договорились значительно раньше, по радио. Посредником была его дочь. А поддержку оказали Сантина и Ларк из ООН. Даже сам Хепберн Гилберт. Таким образом, они хотят покончить с торговлей КНД. Наступила тишина. — Ладно, — наконец сказал Лео. — Стыдно, что ты не предвидел этого несколько лет назад, но, черт с ним, ты всего лишь простой сотрудник, и такого поручения тебе не давали. Барни пожал плечами. Булера, удрученный, отключился. — Такие дела, — подумал Барни. — Я нарушил первую заповедь делающего карьеру. Никогда не говори начальнику того, чего он не хочет услышать. Интересно, каковы будут последствия? Снова зазвонил видеотелефон. На экране опять появилось расплывчатое изображение лица Лео. — Послушай, Барни, мне только что пришло кое-что в голову. Тебя это вряд ли обрадует, так что приготовься. — Я готов, — ответил Барни. — Я забыл. а должен был помнить, что разговаривал недавно с мисс Фьюгейт, и она знает о некоторых событиях в будущем, касающихся меня и Палмера Элдрича. Событиях, о которых, если бы она почувствовала угрозу, а с твоей стороны она наверняка может ее почувствовать, она могла бы рассказать и доставить нам много хлопот. Честно говоря, я начинаю подозревать, что все мои консультанты могли получить эту информацию, и идея сделать тебя руководителем всех ясновидцев... — Эти события, — перебил его Барни, — касаются обвинения вас в убийстве Палмера Элдрича. Лео кашлянул, вздохнул и угрюмо взглянул на него. Наконец, поколебавшись, он кивнул. — Я не могу позволить вам отказаться от договора, который мы только что заключили, — сказал Барни. «Вы дали определенные обещания, и я полагаю, что...» «Однако...» — в отчаянии сказал Лео. «Это глупая девчонка. Не знаешь, чего от нее ждать. Она готова кинуться в полицию ООН. Она приперла меня к стене, барни!» «Я тоже...» — спокойно сказал Майерсон. «Да, но тебя я знаю много лет...» Лео, казалось, быстро приходил в себя... Он оценивал ситуацию своим, как он часто и с удовольствием подчеркивал, эволюционировавшим разумом второго поколения. «Мы, коллеги, ты не сделал бы того, на что способна она. Во всяком случае, я согласен на твое процентное участие в прибыли фирмы. Договорились?» Он беспокойно, но решительно посмотрел на Барни. «Заключим договор?» «Мы его уже заключили». — Я же тебе говорю, черт побери, что я забыл. — Если вы не согласитесь, — сказал Барни, — я уволюсь и пойду куда-нибудь в другое место. Он слишком много лет ждал и не мог упустить такую возможность. — Да? — недоверчиво спросил Лео. — Понимаю, ты собираешься не просто пойти в полицию он. Ты намерен перейти к Палмеру Элдричу? Барни ничего не ответил. — — Предатель! — сказал Лео. — Вот что происходит с людьми, которые любой ценой пытаются удержаться на плаву. Послушай, я вовсе не уверен, что Палмер возьмет тебя к себе. Вероятно, у него уже есть своя группа консультантов. А если он уже знает, что я... Он замолчал. — Да рискну. Думаю, что ты страдаешь излишним тщеславием. Как это называли древние греки? Хубрис? «Сатанинское тщеславие, заходящее чересчур далеко, так что иди, Барни, делай что хочешь, меня это не волнует. Желаю успеха, приятель. Напиши, как идут дела, а в следующий раз, когда начнешь кого-нибудь шантажировать...» Барни прервал связь. Экран потемнел. «Такой же серый, — подумал Майерсон, — как мои мысли и весь мир, как вся действительность. Он встал. и, сунув руки в карманы, начал ходить по комнате. Он пришел к выводу, что лучше всего в данный момент будет связаться с Ронни Фьюгейт, поскольку именно ее боится Лео Булеро, и не без причин. Есть миллиарды вещей, которые она умеет делать, а он нет, и Лео об этом знает. Снова усевшись в кресло, он вызвал по интеркому Ронни Фьюгейт, которая появилась через несколько минут. «Привет». — весело сказала она. На ней было разноцветное платье из Пекина с большим вырезом на груди. — В чем дело? Я пыталась с тобой связаться минуту назад, но... — Ты, похоже, никогда, — заметил он, — никогда полностью не одета. Закрой дверь. Она закрыла дверь. — Однако, — добавил он, — я должен признать, что прошлой ночью в постели ты была очень хороша. — Спасибо. Ее юное лицо лучилось радостью. «Ты в самом деле уверена, что твой шеф убьет Палмера Элдрича? Или у тебя есть какие-то сомнения?» Она сглотнула слюну, наклонила голову и пробормотала. «Ты просто искришься талантом». Она села и положила ногу на ногу. Он заметил, что на ней нет чулок. «Конечно, у меня есть сомнения». Прежде всего, со стороны мистера Боляро, это было бы полнейшим идиотизмом, поскольку это означало бы конец его карьеры. Газеты не сообщают и не сообщат о мотивах, поэтому я не знаю, что случится. Это должно быть нечто очень серьезное и ужасное, правда? — Конец его карьеры, — сказал Барни, — а также твоей и моей. — Нет, — сказала рони не думаю, мой дорогой. «Давай поразмышляем. Мистер Палмер Элдридж намерен захватить рынок миниатюрных комплектов. Разве не правдоподобный мотив? И разве это ничего нам не говорит о будущей экономической реальности? Даже если мистер Элдридж погибнет, может оказаться, что его организация...» «Значит, переходим к Элдриджу? Вот так просто?» Сосредоточенно нахмурившись, Ронни задумчиво сказала. «Я не совсем это имела в виду. — Однако нам следует быть осторожными, чтобы не проиграть вместе с мистером Булеро. Мы не хотим вместе с ним пойти ко дну. У меня впереди еще годы работы, и то же самое, в несколько меньшей степени, касается тебя. — Спасибо, — кисло сказал Барни. — Сейчас нам надо все хорошо спланировать. А если ясновидец не в состоянии планировать, то... — Я передал Лео информацию, которая приведет к его встрече с Элдричем. Тебе не пришло в голову, что они вдвоем могут создать синдикат?» Он внимательно смотрел на нее. «Нет, ничего такого я не вижу. На эту тему нет никаких сообщений». «Господи!» — поморщившись, сказал он. «Ведь об этом в газетах не сообщат». «О, кажется, ты прав», — смущенно сказала она. «А если бы это произошло, — сказал он, — то уход от Лео и переход к Элдричу — «Ничего бы нам не дал. Он принял бы нас обратно, диктуя свои условия. С тем же успехом мы могли бы полностью переквалифицироваться». Для него это было очевидно, и по выражению лица Рони Фьюгейт он видел, что для нее тоже. «Если мы пойдем к Палмеру Элдричу...» «Если? Мы должны это сделать». «Нет, не должны», — сказал Барни. «Мы можем держаться за то, что у нас есть». «Мы можем остаться у Лео Буллеру независимо от того, пойдет ли он на дно, выберется или даже вообще исчезнет», — подумал он. «Я скажу тебе, что мы еще можем сделать. Мы пойдем ко всем остальным прогностикам, работающим в наборах ПП, и организуем наш собственный синдикат». Это была идея, которую Барни хотел реализовать уже много лет. Это было бы нечто вроде гильдии, обладающей монополией. Тогда мы могли бы диктовать условия как Лео, так и Элдричу. — Только у Элдрича, скорее всего, уже есть свои собственные консультанты, — улыбнулась Рони. Ты не слишком хорошо представляешь, что делать, правда, барни? Понимаю. Как жаль. Столько лет работы. Она грустно покачала головой. — Теперь я понимаю, — сказал он. — Почему Лео не хотел тебя беспокоить? — Потому что я говорю правду в глаза? Она подняла брови. — Да, видимо, так, — добавила она. — Все боятся правды. Например, ты. Ты не хочешь посмотреть правде в глаза и признать, что ты сказал «нет» тому несчастному продавцу керамики только за тем, чтобы досадить женщине, которая... — Заткнись, — яростно сказал Барни. — Знаешь, где сейчас наверняка этот продавец вазочек? У Палмера Элдрича. Ты оказал ему и своей бывшей жене услугу. А если бы ты сказал «да», ты полностью подчинил бы его разоряющейся фирме, лишая их обоих шансов на...» Она замолчала. «То, что я говорю, тебе кажется неприятно». Он махнул рукой и сказал. «Это не имеет ничего общего с тем, из-за чего я тебя вызвал». «Верно». Она кивнула. «Ты вызвал меня, чтобы мы вместе придумали, как предать Лео Булеру». «Послушай». Смущенно начал он. — Ведь это правда. Ты не можешь справиться сам, тебе нужна я. Я не сказала «нет», успокойся. Однако, мне кажется, сейчас не слишком подходящее время и место для подобных дискуссий. Подождем, пока не вернемся домой, ладно?» Она одарила его лучезарной, необычно теплой улыбкой. — Ладно, — согласился он, — она была права. — Было бы очень печально, — сказала она, — если бы нас тут подслушивали. Может быть, мистер Буллеро получит пленку с записью всего нашего разговора?» Улыбка ее не погасла, а даже стала еще шире. Барни был ошеломлен. Он вдруг понял, что эта девушка не боится никого и ничего на свете. Он хотел бы чувствовать себя так же. Дело в том, что его беспокоил один серьезный вопрос, о котором он не говорил ни с Лео, ни с ней, хотя вопрос этот, несомненно, мучил Буллеро. И должен был мучить Рони, если девушка действительно была столь рассудительна, как это казалось. Нужно было еще выяснить, является ли то, что вернулось из системы Проксимы, этот человек или существо, потерпевшее катастрофу на Плутоне, в действительности Палмером Элдричем.